5 января 2012 года. Четверг. Подмосковье. Утром я сама ужаснулась тому, что попробовала заговорить вчера с Дмитрием о дальнейшей жизни. При любом раскладе ни к чему хорошему этот разговор не привел бы. Зачем я его задумала? Ведь он может привести только к одному — к разрыву отношений. Слишком много накопилось взаимных обид и претензий. Как если бы в один желудок напихать всю, пусть даже самую вкусную закуску, с целого праздничного стола, не переварить даже с мизимом. Так и наши взаимоотношения — не переварить. Ведь хотела же сдержаться. Но я устала от постоянной, угнетающей меня недосказанности. Поэтому импульсивно хотела расставить все точки нады. Как черт за руку дернул. Или за язык. С одной стороны, муж не прошел проверку моей тяжелой болезнью, но не прошел, и все. Хотя считается, что близких людей проверять на вшивость нельзя. Не проходят они проверок. И что тогда со всем этим делать? Если взглянуть пристрастно на наши 13 лет совместной жизни, все держалось только на мне и на моей любви к мужу. Я разруливала самые непредвиденные семейные ситуации. Всегда одна. Никакой реальной помощи с его стороны, кроме денег, конечно. Но ведь и свои душевные качества тоже нужно вкладывать в семейные отношения, коль ты решил строить ячейку общества и для этого женился. Или нечего вкладывать. Сейчас во мне поселился еще и страх за свою жизнь. Рядом с энергетическим вампиром мне не выкарабкаться. Хотя без денег мне не выжить тоже. Слишком дорого обходятся лечение и постоянные обследования. Как быть дальше? За этого ли человека я выходила замуж? Разве он был таким? Задаю я себе постоянно один и тот же вопрос сейчас. И сама на него отвечаю. Да, был таким. Иногда смотрю на Дмитрия так, чтобы он не видел моего взгляда. И становится его так жалко. Хочется провести рукой по его посидевшей за последнее время голове, поцеловать в обе макушки. «Куда ты выдираешься от меня, дурачок? Я могла бы тебе собой заменить вселенную, а ты захотел пресловутой свободы. Ты ее добился. И что дальше? Что ты с ней будешь делать?» А вдруг Господь Бог настолько рассердится на моего мужа за равнодушие, что уберет всех сочувствующих Диме людей, и ему будет уготована смерть в полном одиночестве в страшных муках? Бог милостив. Он отпустит грехи раскаявшемуся грешнику, если мой муж осознает свои ошибки и покается. А если нет? Такой, как у сейчас, Дмитрий сделает несчастным любого человека оказавшегося в силу непредвиденных обстоятельств рядом с ним. Не поэтому ли в близком окружении мужа нет ни одного друга? Никому не помогает, ни с кем не поддерживает отношений. Я даже дочь Милану опасаюсь с ним оставить жить, если со мной что-то случится. Пытаюсь найти ответ на вопрос. На кого я смогу понадеяться, если дочери придется дальше по жизни идти одной? И таковой не нахожу. Одинокий волк, как Дмитрий себя пафосно величает. Нет, не бывает одиноких волков, потому что мы по природе своей не волки, а одинокими могут быть только козлы, которые не умеют выстроить отношения с другими людьми. Отвечу я на его пафос. Позвонила в смятении подружке Ольги и договорилась с ней встретиться. Слишком серьезные проблемы накопились, чтобы обсуждать их по телефону. Всегда предпочитаю видеть перед собой живого собеседника, чем пустышку в виде телефона или компа. Да и соскучилась я по нашим милым беседам тета тет Во время празднования Нового года мы так и не успели по-настоящему поговорить. Дмитрий, конечно же, поутру нашел повод срочно отбыть в Москву. Он обвинил нас с дочерью, что мы его простудили, открыв на ночь окно, хотя сам же его и открыл, когда ложился спать позже всех. Мы с Миланой давно уже по третьему сну досматривали, но спорить не стала. Не это, так другая причина найдется для отъезда, что зря себе трепать нервы. Несмотря на простуду, мне ему или нет, отправила его с Миланой покупать лыжи в спортивный магазин, потому что у нее нога за прошедший год опять выросла на два размера. Лыжные ботинки стали малы, и срочно понадобились другие для уроков физкультуры. Пусть папа хоть что-то для дочери сделает. Ольга, которая шла ко мне, столкнулась с Дмитрием и Миланой на первом этаже возле лифта. По ее словам, выглядел он совсем не заболевшим. Значит, весь этот истеричный маскарад с открытым Настей окном был исключительно задуман и исполнен для меня. Детский сад... «Если бы он просто сказал, что не хочет здесь с нами оставаться, я что, за ноги бы ему стало цепляться? Вернись, я все прощу, плохо же он меня знает». Пока они ходили в магазин, мы с Ольгой за чашечкой кофе поперемывали всем знакомым мужикам Кости. Пришли к выводу, которому приводят все женские разговоры между подругами, пусть себе живут, как хотят. После обеда муж отбыл в Москву. А я задумалась. А вдруг Дмитрий захочет возобновить близкие отношения? Как я среагирую? А никак. Я его не захочу после всех тех унижений, которым он меня подверг. После его нежелания меня целовать а вот уже года три или даже четыре. Я уж и не помню точно, когда это произошло, но давно. И ничего с этим уже не поделать». Разве только начать все сначала? С конфетно-букетного состояния, с театров и ресторанов, с ухаживаний, одним словом. Нужно только об этом ему сказать, а то решит, что у меня есть любовник. Но есть ли смысл говорить? Может, Дмитрию наши отношения и не нужны вовсе? Тогда он просто посмеется над моими рассуждениями в лицо. Вечером ходила в баню, первый раз в этом году. Как хорошо, что не нужно никуда сегодня ехать. Взяла дочь с собой, чтобы сгладить перед ней внезапный отъезд Дмитрия, который так и не выполнил обещание провести каникулы с Ланой. Как дочка радуется, когда выпадает возможность пойти со мной. Сама собирает вещи и готова нести не только их, но и весь мой тяжеленный баул, только бы я брала ее с собой почаще. Подруги тоже привели детей в баню нас оказалось сегодня так много, что пришлось поругаться с охранником, который заупрямился как баран и не захотел пускать нас с детьми, вдруг сообразив, что он здесь главный. Как вы мне здесь все надоели? Это нам. Какой-то задрипанный охранник, который должен знать свое место, Ну мы извелись и высказали этому уроду все, что про него думаем, пришлось ему пригрозить звонком руководством. Такое совковое отношение к клиентам у нас в России случается часто. Поэтому год от года наши российские курорты не досчитываются отдыхающих, которые предпочитают им самую захудалую за границу, только бы не нарваться на привычное хамство соотечественников. Русский менталитет не позволяет спокойно относиться к капиталистическому лозунгу клиент всегда прав. Для того, чтобы изжить совковость, понадобится не одно поколение. Только потом люди осознают, насколько выгодно быть доброжелательным клиентом. А может, в данном случае все гораздо проще? Мужик неучтенных в кассе денег захотел на карман, но настроение этот урод нам все же подпортил.